14. Несмотря на поздний час, Кантильен Лоран принял своих подчиненных с отчетом об очередной неудаче в попытке поймать Анселе де Кутте. Во время отчета инициативу взял на себя Ренарх. Он подробно пересказал, как они с Вивьеном опрашивали монахов монастыря, передал все, что им рассказывали об Анселе до того самого момента, пока Вивьен не отлучился из трапезного зала. Судья Лоран услышав это, внимательно посмотрел на Вивьенна, ожидая объяснений. "И куда же ты отлучался?" с недовольным прищуром спросил он. "Сначала я хотел просто подумать в одиночестве", честно ответил Вивьенн. "Я бродил по территории монастыря, а затем обратил внимание на то, что рядом расположился передвижной лагерь прокажённых. Я решил, что возможно, Ансель мог там бывать". или даже скрываться среди этих людей. Ренар недоверчиво перевел на него взгляд. «Ты не говорил, что ходил туда!» В голосе его зазвучали обиженные, даже обличительные нотки. Вивья напустил голову. «Потому что не о чем было рассказывать. Мое предположение не оправдалось. Анселя там не было. И эти люди ничего о нем не слышали. Они не видели его». Лоран брезгливо поморщился. «Ты ходил среди прокаженных и осматривал их лагерь?» Вивен кивнул, глубоко вздохнув. «Я был осторожен и старался ничего не касаться. Я склонен полагать, что проказы не настолько заразны, насколько может показаться на первый взгляд. За свою жизнь я не единожды имел дело с прокаженными, разговаривал с ними и даже передавал им еду из рук в руки. Как видите, это проклятие!» Он не удержался от того, чтобы придать этому слову язвительный окрас. «Меня не коснулось. Из этого следуют два возможных вывода. Либо Господь защищает меня от него, либо проказа — обыкновенная болезнь, которая переходит от человека к человеку более сложным способом, чем принято думать». Лоран поморщился. Ренар, не скрывая свои обиды, сложил руки на груди. «Потянулся. А я природная любознательность не доведёт тебя до добра, устало заметил епископ. Помни моё слово. Я учту это, ваше преосвященство, скрывая раздражение, вежливо склонил голову Вивьен, чем вызвал лишь новую гримасу недовольства на лице судьи Лорана. Тот несколько мгновений молчал, затем небрежно махнул рукой в сторону двери и кивнул. Ладно, сейчас уже поздно. Думаю, вам обоим не меньше моего нужно отдохнуть и восстановить силы. Ренар и Вивьен попрощались с епископом и покинули его кабинет. Лишь оказавшись на улице, Ренар полностью продемонстрировал своё недовольство, воззрившись на Вивьен так, будто тот предал его доверие. Почему ты не сказал, что ходил к прокажённым? Мой друг, ты плохо слышал? Я ведь только что рассказал об этом в кабинете судьи. Меня не интересует версия для Ларана, вспылил Оринар. Меня интересует правда. Зачем ты ходил туда? Вивьен вздохнул. Я ходил поговорить с этими людьми. Сёлся, что они могли что-то видеть или даже приютить Анселя в своём лагере. С Анселе сталось бы с его отчаянным безумством скрываться среди прокаженных, не боясь перенять от них болезнь. К тому же я уверен, что он боится проказа меньше, чем того, что сделаем с ним мы, когда поймаем. В общем, веришь ты мне или нет, я сказал Лорану правду, Ренар. Мы прибыли в Сент-Этьен, чтобы вести следствие и искать Анселя. Этим я и занимался, что бы ты обо мне ни думал. Плечи Вивьену устало опустились. Он понял, что ему надоело постоянно отбиваться от подозрений. Итак, у тебя ещё остались вопросы ко мне? В ответ Ренар, как ни странно, ещё больше поник. Он устало потёр глаза рукой, а затем несколько минут шёл вперёд, сильно щурясь, словно погрузился в особенно неприятные для него мысли. Лишь сумев широко открыть глаза, он озвучил оставшийся у него вопрос. Слушай, а ты не хочешь сейчас к Элизе сходить? Вопрос Ренара застиг Вивьено в расплох. Лёгкая паническая волна прокатилась по его телу, потому что катарская книга, которую передал ему проказённый по имени Шарль, до сих пор была спрятана в его сиденной сумке. Нельзя оставлять её там. Но и забрать её прямо сейчас, не вызвав подозрений Ренара, будет непросто. Может, всё же и рискнуть и переждать? В конце концов, вряд ли кому-то из Конюховов придёт в голову рыться в инквизиторской сумке, а даже если придёт, читать они не обучены. И всё же. Нет, чёрт возьми, это слишком рискованно, подумал Вивьен, чувствуя, как его сердце начинает биться чаще. Книгу могут найти случайно, и чего доброго отнести её ларану. А там На первой странице послание Анселя. Если Лоран увидит его, отговориться мне будет тяжело, если вообще возможно. А ведь Лоран хитрый тип. Он может попросить поместить книгу обратно в сумку и посмотреть, что я предприму дальше. Если я уйду сейчас без книги, мне в любом случае придется, не читая, отдать ее Лорану. А он ее уничтожит, запрет, а потом сожжет. Вив обеспокоенно обратился к Ренар. Ты меня слышал? Всё в порядке. Но тебя лица нет. Вивьен потряс головой, словно это могло помочь сбросить дурные мысли. "Прости", задумался, бросил он с трудом натянутую улыбку. "К Элизе говоришь? Да я с радостью. Только..." Он нахмурился. "Только в таком случае мне нужно забрать сумку и зайти на постоялый двор." Ринар прищурился, взглянув на него. А что такого важного у тебя в седельной сумке? Деньги? улыбнулся Вивьен. Зачем они тебе сейчас? Думаешь, тебя могут обокрасть в епископской конюшне? Обокрасть меня могут где угодно, усмехнулся Вивьен. Но дело не в этом. Просто хозяйка поставила во двора печьт неплохие печенье, и, возможно, я смогу купить для Елиза немного. Не хочу идти к ней с пустыми руками, понимаешь? Да и сумку не хочется тащить с собой, лучше оставлю её в комнате. Ренарс несходительно ухмыльнулся. "Похищение", <святый> протянул он. "Ты её балуешь". <святый> "Ну, если только немного". Ренар пожал плечами, и друзья вместе побрели к конюшне. Ивён старался не слишком ускорять шаг и ничем не выдавать того, Насколько сильно он боится, что его обман раскроют?